Глава 6. Солнце клонилось к горизонту. Пелли мирно спала в телеге, укрытая плащами, с мешком вместо подушки. Ее не разбудила ни остановка, ни забота двух деликатных эльфов, которые заменили ей под головой кофр Нерниса на бывшее сиденье. Дайрос выбрал для ночлега густые заросли колючего кустарника, который в изобилии рос в этих местах, Пришлось изрядно постараться и пустить в дело меч Нерниса. Зато сквозь проход завели телегу, воткнули в землю срубленные колючие стволы с чахлой листвой и отгородили себя от внешнего мира. Низинный кустарник не лез на холмы, поэтому небольшой пригорок, который они облюбовали, гарантировал красаку немного чахлой травы. Дальше начнется степь, и до ближайшего жилья будет не меньше дня пути. Похоже, Полутемный и здесь побывал, а он нисколько не сомневался, что дорога накатана так, чтобы пересечь степь в самом узком месте. Вот воды было маловато. Эльфам и Пелли хватило бы с лихвой, но ни ранее безлошадный Нернис, ни Пелли, привыкшие к тому, что лошадей поют на конюшне, не представляли себе, сколько бурдюков нужно такому могучему существу, как крысак, после дневного перехода, а кожаный кофр использованный вместо ведра, еще и упускал драгоценную влагу. Правда, Нернис сообщил, что сможет почуять воду. Дайрос споро-выпряк уставшего Мерина, стреножил и пустил пастись. Яблоки скотинка получит только завтра. Костер из сухих веток того же кустарника разгорелся сразу, и Арктель уселся щипать только что убитых им кур. Но теперь... «Пока наша дева смотрит свои сны, рассказывай, милый Неррио, почему такой высокородный светлый, как ты, сомневается в своих силах в лесу». Нернис вздохнул. «Ну как можно не вздыхать, если вся хваленная сила светлых эльфов вышла ему боком?» «Вообще-то, Дайр, у меня очень талантливая и сильная семья. Про Нальеса ты уже знаешь. Его картина, оказывается, известна даже у вас». Но он еще и хороший специалист по воде. Поднять водный вихрь и управлять им часами для него ничего не стоит. Этим он пошел в нашу мать. Когда они работают вдвоем, это что-то. Нернис мечтательно закатил глаза. Мой отец, Нарвис Аль-Арвель, больше склонен к стихии воздуха. Так же, как и его брат, мой дядя Далес и дочь дяди, моя сестра Элэрме. Отец увлекается художественной ковкой. Мать и сестра неплохо вышивают, но еще Элэрме любит танцевать с лошадьми, и она – вестница. Нернис закончил перечислять все навыки своего семейства и перешел к главному. «Во мне соединились свойства и тех, и других. Не в том смысле, что я вышиваю. Весть я могу только принять. С ковкой у меня тоже ничего не вышло. Я про стихии. Да я уже понял. Та же ситуация, что и у меня, да? Да, раз как никто другой мог понять как тяжело признаваться собственной несостоятельности. «А у тебя что? Ну, как что? Закономерный результат ни того ни другого в полной мере. Внутренняя сила темных есть и не исчезает на поверхности. В смысле, при свете. Могу подковы гнуть, могу, например, крысаку руками шею свернуть. Раздвигать силы горные толще не могу. Я под землей, как всякий светлый, ничего не стою. Поэтому моя мать ушла из-за меня жить на поверхность». В предгорье. Там я хоть как-то мог приспособиться. Ей было так тяжело. Я был гораздо моложе тебя, когда решил уйти и жить сам, чтобы она вернулась в подгорные чертоги. Она, кстати, тоже вышивает, только по камню. Видел когда-нибудь такое? Нет? Да, понесло расопынил во Так что я без малого сто двадцать лет уже мотаюсь по миру. На ювелира учился лучшего подгорного клана гномов. Пятьдесят лет назад осел в мальерне. Ходил по городу, прикрывшись капюшоном, чтобы от светлого не отличали. Жил на западной окраине. Иногда ради развлечения переодевался в разных людей. Дайрос скривился, вспоминая что-то малоприятное из прошлой жизни. «Так что мечами владею, руками убить могу, ногами тоже. Слышу в два раза лучше тебя, как всякий темный. Синяк могу свести, легкий морок напустить. Вот и весь набор. Не густо, да? А у тебя что?» Нернис получил исчерпывающие ответы, по крайней мере, на некоторые свои вопросы. «А у тебя братья-сестры есть? Ты что? Откуда?» Дайрос даже перестал щипать курицу, на которой он до этого вымещал обиду на судьбу. «Откуда у меня могут быть кровные родственники, Неррио? Или ты полагаешь, что моя достойная мать с моим не менее достойным отцом просто развлеклись?» Полутемный нехорошо прищурился, а в глазах появился стальной блеск. Что же у вас за слухи ходят о темных? Нет, что ты, я ничего такого не думаю. Откуда я знал, что твоя достойная мать с достойным отцом завели только одного ребенка? А вдруг был кто-то еще? Ты же ничего мне о себе до сегодняшнего дня не рассказывал. Но теперь я понимаю, единственный сын. Да, где-то даже неплохо. Это чем же? Полутемный никогда не считал, что быть единственным хорошо. Да ты даже представить себе не можешь, каково это быть младшим. Все уже взрослые, и кровные родичи, и дальние, все уже достойные и опытные, и сострадательные. Так что у тебя за способности? А у меня все способности. И неспособности тоже. Нервис замолчал. Это как так? Дайрос насадил кур на импровизированные вертела и воткнул палки под углом к костру. Не забыть бы потом повернуть другим боком за такой интересной беседой. А вот так. И сила воздуха, и сила воды в полном, так сказать, объеме. Когда я вызвал первый водный смерч, и воздушный тоже, Нернис запнулся. То что? Дайрос не понимал. Чего же тогда не хватает этому одаренному светлому? А он тут перед ним раскрывался до глубины души. То наши сильнейшие не могли утихомирить это безобразие два дня, а ты сам. А я сам не могу и не умею. Непонятно, что ли? Дайрос понял что сейчас увидит небывалое. Светлый эльф будет плакать. Вот так поворот. Нет, подожди, Неррио. Неужели совсем? Совсем никак. Меня пытались учить, только каждый урок обходился семье в изрядную сумму. Отец, конечно, понимал, что я тут ни при чем. Так уж сложилось, наложилось, или, как сказали сильнейшие, умножилось. Нернис все-таки взял себя в руки и перешел к подробностям. В итоге семейный совет принял решение не только не учить меня дальше, но с меня взяли обещание, что я никогда на землях светлого народа не буду использовать силу. А на других землях можно, но только если моей жизни будет грозить опасность, и если я предварительно найду себе хорошее укрытие. У меня же еще проявились неосознанные посылы со стойкой мотивацией. «А это что за зверь?» Дарос не представлял, что может быть хуже неконтролируемой бури. Во время последнего занятия наши сильнейшие, особенно мастер Альдамриль, водник, наседали на меня так, как будто я специально не стараюсь. Толку-то от того, что они мне полдня рассказывали, как на управлении стихией надо оставить большую часть силы. А если я не знаю, где у меня часть, Нернис опять завелся, хише правда потихонечку, оно как начинается, И через меня эта сила идет, и идет, и идет, и идет. Либо я просто остановлюсь, и они уж сами как-нибудь стихию успокоят. Либо я буду пытаться ее удержать. Она будет течь и течь. Я им кричал: "Все, хватит!" Они сконцентрируйся, соберись. И Альдамрель обозвал меня бездарью. Я поднял, как обычно, два смерча, но воздушный где-то камней черпанул. Я не хотел никому зла. Я и сам удивился. Светлый все-таки не сдержался и улыбнулся. «Ты бы видел, как мастер Альдамриль от камней улепетывал. В общем, смерть за ним погнался. Ужас, да?» «Да». Дайрос невольно замечтался. «Явиться бы к темным сородичам с таким братом. Он же ничего такого про земли темных не обещал. Фантазия Арктеля услужливо заменила светлые силы на темные, а неизвестного мастера Альдамриля на знакомых с детства персон. Сначала в его воображении возник повелитель Амалерос – спасающий шедевр великого живописца от уничтожения стремительно растущим проходом. Следом глава дома Арктель, дед, оказавшийся в комнате, весь пол которой был изрыт свежими дырами никому не нужного размера. Потом ненавистный Арптель, который не давал матери прохода и неизменно заводил разговоры об ущербности ее сына, то есть самого Дайроса и так далее». Ходы возникали в самых неожиданных местах, и если бы куры не начали издавать запах горелого мяса, то вскоре все подгорные чертоги превратились бы в мечтах полутемного в решето. Сильно, но страшно. А еще кто-нибудь с такими способностями в семье есть? С такими нет. Дядя Морнин, правда, слегка чудаковат, но он нормальный воздушник, а причуды у каждого свои. А он всего лишь построил себе дом на дереве, на древний манер. Стихи сочиняет и никому никогда не показывает. «А ты откуда знаешь, раз не показывает?» Не все же потомку темных эльфов подслушивать. Кто-то, оказывается, и подглядывает. Да еще так нехорошо. Стихи – это очень личное. Дайрос тоже писал. «Убил бы того, кто сует нос в его рукописи. Мой мешок не трогать». «Дайр, да ты что? Я же был совсем маленький. Забрался к дяде наверх, а там на столе листы». Я только потом понял, что эти ровные строчки – стихи. Позже, когда подрос. Меня тогда больше интересовал резной камень, которым они были прижаты. сине зеленый с белыми прожилками. Наверное, решил сознаваться во всем. Хотел взять, поиграть, ладно, стащить. Не смотри на меня так. Тоже мне преступника нашел в десять-то лет. В телеге заворочалась Пелли. Надо было дожаривать однобоких кур и укладываться спать по очереди. Тише. «Мы рано разбудили Пелли. Ну а что же дети этого дяди? Что они, не могут родители с дерева снять?» «Да у него никого нет. Только сестра, моя мать. Она не вмешивается. Говорит, оставьте Морнина в покое. Видимо, дому Альманрель не дождаться наследников. Дядя уже слишком сам в себе, чтобы заводить семью. А по способностям с ним все в порядке. Это я вот. Воду найти могу, лучше не призывать». Почувствовать близкий дождь, грозу, бурю, но не пытаться воздействовать. И поэтому меня было решено обучить на специалиста по человеческому мировосприятию и вытекающим последствиям. Ну, еще те же синяки могу сводить и собрать запах цветов, но тоже слишком сильный. Все. Нернис приготовился выслушать приговор. От такого светлого в лесу толку не будет. Там людей-то нет по его специализации. А знаешь? Дайрос совсем отвлекся от кур. «Как же я хотел, чтобы у меня были сестра или брат? Лучше брат. Ага, младший, любой, какой угодно. Неррио, ты себе даже не представляешь, как я счастлив». Нернису показалось, что у Дайроса глаза стали подозрительно влажные. Но способность темных или полутемных пустить слезу его волновало куда меньше, чем то, что его, похоже, не оставит в дрэште вместе с Пелли. Он уж как-нибудь постарается не быть обузой. В конце концов, он еще умеет стрелять из лука. А Дайрос наверняка сумеет из чего-нибудь сделать этот лук. А если за предел можно попасть, то они не пропадут. И если за предел можно попасть, то они попадут. В том, что они обязательно во что-нибудь попадут, Нернис нисколько не сомневался. Пэлли выглянула из повозки. У костра сидели два человека – усатый и очень бородатый. Бородатый сверкал влажными глазами, отворачивался и вытирал их платком, который прятал в кулаке, а Шатен с обвисшими усами старательно делал вид, что ничего не замечает. Чего это они? Ни Дайрос, ни Нернис, ни тем более Пелли даже представить себе не могли, что не менее изумленно и оторопело взирает на свежую дыру в стене спальни могущественный повелитель темных эльфов Амалирос Армиэль Арккаэль. Что эта важная персона скачет как заяц, избегая тех мест на полу, где стремительно расширяются сверкающие полированным камнем, ведущие вниз дыры. И обреченно, прижимая к груди картину, восход над горами у водопада шепчет "Что это они?», а проходы множатся и множатся. Пэлли стойко выслушала предложение эльфов. Ее путешествие закончится в Дреште. Будущее больше не казалось неопределенным и загадочным. А в этой неопределенности все-таки была своя прелесть для девицы, которая вставала всю жизнь в один и тот же час в одном доме с одним и тем же распорядком, с заведомо известным финалом своей жизни. Финал жизни в Малерне не вызывал у Пелли никаких сомнений. В один, далеко не прекрасный день, Фарбриск выставила бы ее за дверь. Почему старуха казалась ей, молодой девице чем-то вечным, Пелли не осознавала, но видела это именно так. Она уходит в Нижний город, где пытается прожить на свои скудные накопления. А потом, а потом она умрет, что вполне естественно. И вот теперь ей собираются купить дом, в котором она сама будет хозяйствовать, сама будет распоряжаться очень и очень большими деньгами. А все же грустно. Умом она понимала, что надо прыгать от счастья, выражать восторг. Но ей хотелось совсем другого. Ей хотелось ехать в неизвестность бесконечно долго. А дом, если это будет действительно добротный дом, она никогда не сможет полюбить. Пэлли считала, что под крышей каждого богатого дома есть своя молерна. Если она будет жить в таком доме, значит она и будет молерной, или однажды ей станет старой, склочной, жадной. Темные и светлые разубеждали, как могли. Юные девы рассказали, какая у нее теперь будет прекрасная жизнь. Как два замечательных эльфа будут ее навещать, а крысак отъедать бока на конюшне, но особой радости Пэлли не выказывала, даже не пыталась. Разговор стал вялым. Когда Нейернис попытался заинтересовать ее описанием возможного сада и огорода, Дайрос его перебил: "Тише, я что-то слышу". "Нет, показалось, наверное". "Так вот, наш план, как мне кажется, совершенно не нравится Пэлли, и мне тоже, совершенно". Это очень простой, но очень глупый план. Это чем же? Нернис тоже видел, что Пелли совсем не в восторге. Но другого же у нас нет. Вот именно. И это плохо. Сейчас я объясню все недостатки этого плана. Их много? Глаза Пелли засияли надеждой. Более чем. Во-первых, Пелли хорошо запомнил один из плащеносцев на постоялом дворе. Так что даже если мы порубим эту телегу в Дреште на дрова, а крысака продадим то все равно нет никакой гарантии, что рано или поздно плащеносцы с ней не встретятся. Городок небольшой, каждый новый житель у всех на виду. Если эти люди останавливаются в дрэште перед своими походами в лес или, что возможно, живут в самом городе, случайная встреча вполне вероятна. И вряд ли вы, Пэлли, сможете объяснить, как достойная невеста кузнеца оказалась так далеко от коровников, свинарников и кузни. «Знаете, что они могут с вами сделать?» «Убить?» Пэлли похолодела от страха и вцепилась в рукав Нерниса. Он почему-то казался ей главным защитником. Потом, наверное, и убили бы. Понимаешь, Неррио? Догадываюсь. Нернис отчаянно подмигивал Дайеросу. Мол, подробности допроса лучше не упоминать, а то ужин закончится обмороком. К тому же Пэлли всегда была служанкой. Ей будет сложно играть роль хозяйки. Со временем она, конечно, привыкла бы, но пока будет идти время, весь город будет судачить о служаночке, которую привезли и оставили у них два мужика. А потом вместо них два эльфа в гости зайдут. Окраины. На окраинах те же проблемы, если не больше. В деревне. В деревне дом купить сложно. Это же события, которые будут обсуждать несколько лет. Нам очень надо в дрэшт. И чем быстрее, тем лучше. А с вами... Пэлли не оставляла надежды на совместное путешествие. «Нам надо из Драшта попасть в лес, запретный, если помните. Так что нам придется оставить вас в Драште хотя бы временно, но и временно опасно. Есть идеи, Неррио?» У Нерниса идей не было. Пустынная местность вокруг создавала впечатление, что любой человек в этом краю империи будет виден издалека, как одинокая сосна в поле. Аль-Арвель сподобился только на промежуточное решение проблемы. «Давайте спать. А утром, а утром Создатель, может быть, и пошлет нам светлую мысль. Лучше темную». Дайрос не мог отбросить задачу, особенно если задача сопротивлялась решению. И, кстати, Нерью, надо надеяться на себя, а не на Создателя. Тишину ночи прорезал дикий рев животного. Пусть и достаточно далекий, но вполне годный для традиционного завершения вечера в компании двух эльфов. Пэлли все-таки отправилась в очередной обморок, привычно уйдя этим путем от слишком сильных переживаний. «Неррио, потормоши ее. Я же говорил, что я что-то слышал». «Ничего себе что-то. Такое невозможно не услышать. Что это за тварь такая? А у нас тут из защиты одни кусты». «Спокойно. Орать-то оно орет». Но так переступают кони, когда идут спокойным шагом. Это же совсем не конский голос. Те в плащах? Догоняют?» Нернис вспомнил страшные сказки про оборотней, оставил Пелли в покое и метнулся к телеге. На лезвии меча отразились красные сполохи догорающего костра. Аль-Арвель повернулся в сторону кустов, готовый встретить противников. «Неррио, дай, расвальяжно развалился на плаще, опершись на руку». «Ты, конечно, мнишь себя защитником обморочных дев, но знаешь, на кого ты сейчас похож?» Светлый удивленно посмотрел на своего полутёмного брата, который и не думал готовиться к схватке. «Ты похож на оборванца, которому посчастливилось украсть меч у эльфа. И этот оборванец только что убил... Ну ладно, убил, у нас уже в лодочном сарае было. Оборванец надругался над девой. Вот и дева лежит, видишь?» «Дайерс, да как тебе такие сравнения в голову приходят?» «Спокойно. Убери меч. Никто нас не догоняет. Во-первых, конь один. Ты собрался убить коня? Он или болен, или ранен. Ты слышал, как ревут умирающие животные?» «Почти так же. Я бы, конечно, решил, что это ревет умирающая корова. Но коровам здесь делать нечего. А наши последователи в плащах сейчас сидят у костра в двадцати сатрах позади нас. Телеги у них груженные, а кони не железные. «Спрячь меч!» Я так уж и быть посмотрю, что это за скотина так мучается. Тем более, что она явно к нам приближается. Дайерос поднялся и пошел выдергивать импровизированную ограду. «Дайер, а вдруг она бешеная? Бешеная корова? Давай я с тобой пойду». «Нет, если я поду в схватке с бешеной коровой, то ты защитишь Пелли». Судя по тону, погибать в схватке Дайерос точно не собирался. «И посмотри на красака». Он спокойно жует траву и только иногда предает ушами. Прислушивается. Так что это какая-то домашняя скотина. Похоже, у нас будет много мяса. Закончив с проходом, Полутемный достал из сапога нож и исчез в темноте. Нернис даже не успел ему сказать, что кое-кто похож на кровожадного разбойника. И любая порядочная скотина должна умереть только от одного вида бородатого сыраада с ножом. Голова у Пелли еще слегка окружилась. Но все-таки было замечательно очнуться в таких заботливых руках и выслушать обнадеживающие новости. Конечно, Дайрос сейчас найдет эту живность и убьет. На этот счет никто не сомневался. Такой, кого хочешь, убьет. А его самого убить очень сложно. Он ловко прыгает. Так что часть веток ограды вполне можно сжечь. Кого им тут бояться? Костер весело трещал, пожирая чахлый кустарник. Нернис развлекал Пэлли рассказами. Паэльи слушала, открыв рот про последний весенний бал, даже не пытаясь вникнуть во все эти имена родственников из далекого озерного края. Она просто ориентировалась на фразу: "Нет, ты представляешь?" и восхищенно, совершенно искренне вставляла реплику: "Не может быть!" Так что Дайросу было от чего сердиться. Голубки воркуют, половину ограды спалили, сидят как дома. Помогайте, Нерье, нарежь веток и загради проход. «Тут шакалы водятся, а у нас остатки кур. Хочешь, чтобы крысак заметался среди ночи и прошелся по тебе голопом? Он только с виду такой смирный. А смирные, если испугаются, очень быстро умеют бегать». Все это Дайрус сообщал, заводя в их укрытие лошака. На спине измученного животного лежал, уткнувшись носом в гриву, всадник. Руки путешественника висели, привязанные к поводьям, и несчастная скотина не могла толком поднять головы. Сам всадник был невысок, велик в объёме, широкоплеч и похоже почти мёртв. Ну вот вам и гном в нашу компанию, не радостно сообщил Дайерс. Сейчас отвяжу его и попробуем этого чудака раздеть. От чего всадник, гном и чудак, никто не стал спрашивать. Во-первых, в временной петле у седла висела секира. Во-вторых, верховых гномов не бывает. Даже Пэлли не раз имевшая дело с латунными тазами для умывания не могла не удивиться наряду незадачливого путешественника. дела шака были обвязаны вокруг латунных же наручей, которые скорее напоминали две трубы. Воинственный седок не захотел ограничиться ремешками на внутренней стороне рук и обрядился в нечто, напоминавшее часть полного рыцарского доспеха. То же можно было сказать и о поножах, а кераса так и вовсе поражало воображение. Несмотря на пыль, покрывавшую этот нелепый доспех, гномий полу-рыцарь сиял в свете костра. Это ж сколько тазов пошло на все великолепие. Шлем. Шлем был самый что ни на есть ведерный. То есть когда-то он был весьма натуральным вместительным ведерком. Даже приклепанные уши под ручку остались на месте. Но теперь они служили проушинами для кожаного ремешка который и не позволил этому украшению упасть с головы обессилевшего всадника. дая помучившись с поводьями, просто перерезал их. Надо же, у гнома хватило ума крепко привязать себя. Лошак стоял спокойно и явно не чаял поскорее освободиться от тяжкого груза. Полутемный уже понял, что случилось с латунным гномом. В таком наряде по степи заблудился и сварился, молодой, наверное. «Не удивлюсь, если он отправился воевать со сказочным драконом». «Что за...» Дайрос замолчал пораженный. Пэлли ойкнула. Нернис онемел. «Ну, помогайте стащить ее вниз. Ронять дев даже в доспехе нехорошо как-то. Неррио, проблема воды назрела. Давай чуй воду, как ты умеешь, только не глубоко. Пэлли, неси сюда наши запасы». Причиной всеобщего удивления явилась передняя часть керасы. Когда Дайрос попытался откинуть всадника назад, стало ясно, что не только руки, привязанные к поводьям, не давали седоку свалиться. Две могучие латунные выпуклости вполне надежно не давали полумертвой девице съехать на бок. Получалось, что она сидела на своем лошаке двумя местами сразу, а не одним, как положено. Когда было ликвидировано ведро и подшлемник, Изумленным взором всей троицы предстало бледное, мятое с отпечатками этого самого подшлепника лицо, вполне даже красивой человеческой девицы. На вид ей можно было дать лет двадцать, хотя с учетом могучей комплекции можно было предположить, что двадцати-то ей как раз и не было. Рыжие толстые косы были уложены на темени, и так примяты ведром, что создавалось впечатление, у нее на главе поселился призрак нелепого шлема. «Все понятно». Нернис был рад, что понял что-то первым. Дайрос и Пелли молча мучились за стёжками ремней Кирасы. Когда сияющий передник наконец-то был снят, подтвердились подозрения Дайерса. «Фу!» Полутемный сморщился и попытался дышать в сторону. «Точно. Сварилось». Пелли была потрясена. Девица явно не бедного сословия лежала на задней половине своего доспеха, как туша на блюде и попахивала. Похоже, она день или все два провела на солнце, прикрыв спину и грудь двумя сковородками. Зажарилась. Неуспокоенная воительница. Типичный случай. Нернис попытался напоить несчастную из бурдюка. Получалось плохо. Вода стекала двумя струйками изо рта, а глотать девица не собиралась. Дэр, придумай, как ей влить в рот воду. Губы обметала, язык распух. К этой проблеме добавился еще измученный жаждой лошак, который, почуяв воду, тоже решил попить. Пэлли пришлось держать бурдюк, пока эльфы общими усилиями привязывали лошака к телеге. Скотина, несмотря на истощение, оказалась упрямой и сильной. Дайрос снял рубаху и, наконец, показал спутникам, что там у него внутри. Под одеждой была кожаная безрукавка, сплошь состоявшая из плотно набитых карманов. Из одного такого кармашка полутемный вытащил изящную ложечку. Такими крохотными предметами обычно накладывают соль или специи. Ложка была не новая и на произведение ювелирного искусства не тянула. Но для вливания воды в рот жертвы отваги и доблести годилось как нельзя лучше. Процесс вливания перемежался грохотом. Лошак натянул веревку, как мог повернулся к телеге задом и методично разносил борт копытом. «Неррио, давай сюда свой кофр. Я отолью воды, и ты дашь ему попить. А то нас очень далеко слышно. Орать бы еще не начал». Дайрос наконец добился результата. Девица задышала ровнее и стала глотать. «И, кстати, у седла висит секира. Сними ее и положи в телегу. А потом расскажешь про воительницу. Вот надо же так, а? Как не вовремя-то». Лошак шумно выхлебал воду и, как ни в чем не бывало, потянулся к ближайшим кустам. Нернис перехватил веревку, но упрямец этого даже не заметил. Пришлось на всякий случай отскочить в сторону. Ни взбрыкивания, ни дикого вопля, однако, не случилось. Животное захрустело колючками с завидным аппетитом. Флегматичный крысак вернулся к своей траве. Представление для него закончилось, а вот трава еще нет. Дайрос, не смущаясь, окончательно выпряг девицу из остатков сбруи, сгрузил весь металл в телегу, а заодно снял с жующего кусты лошака переметные сумки. С ними полутемный и вернулся к костру. «Ну давай, рассказывай теперь про воительниц. А наша гостья пусть пока проветривается. Я очень, ну просто очень надеюсь, что она так же вынослива, как и ее конь, и завтра сможет хотя бы сидеть. Бросать здесь такую беспомощную, явно ненормальную девицу не стоит. Конечно, ее надо вернуть родителям. Ее, наверное, ищут». Нернис даже помыслить не мог, что это благородное и нелепое создание можно оставить в одиночестве, даже если оно уже сможет сидеть. У нее типичное заболевание духа, которое быстро лечится. Завтра она сама будет проситься домой и вряд ли когда-нибудь еще хоть раз в жизни вырядится подобным образом. А что ты делаешь? Дайрос выкладывал вещи из сумок воительницы, распределяя их по назначению. Рубашки, штаны, опять рубашки, еще раз штаны, пачка бумаг, перевязанных розовой ленточкой, точила, кресала, шкатулка, опять штаны, пустая фляга, еще один точильный камень с зерном помельче, кусок замши, два гребня, коробочка с трутом, все. Ни еды, ни юбок. Смотрю, во что Пелли сможет эту девицу переодеть, а заодно хочу узнать, кто она такая. Сидеть она завтра может и будет, а вот внятно говорить с таким языком вряд ли. Продолжай, мой ученый брат. От чего такой странный недуг постигает приличных дев? Ну, если только ради того, чтобы переодеть, тогда да, можно и посмотреть, что в сумках. Так вот, бывают такие девы, которые считают себя ничуть не слабее мужчин. Наши гости, судя по телосложению, весьма сильные для девы, но это половина дела. Неуспокоенными воительницами могут быть даже весьма тщедушные персоны, и их нисколько не смущает, что за двуручным мечом они могут спрятаться целиком, а носить его только волоча по земле. Недуг проистекает из неудовлетворенности их местом в этом мире, а иногда из желания доказать всему миру, что они выдающиеся и отважные. Сопутствующие причины могут быть самые разные. Бывают, на неудовлетворенность накладывается еще и стремление всех защищать. Недуг чаще всего постигает дев из благородных семей от безделья. Девица, работающие с детства, вот как наши Пэлли, не забивают себе голову такими размышлениями. Они точно представляют себе свое место в жизни и свои возможности. Им не свойственна подобная наивность. «Пелли, представь, что ты нацепила на себя латы, привесила к поясу меч и, войдя в притон, весьма грубо сказала какому-нибудь мужчине, «А ну, подвинься! Что произойдет?» Пэлли, как могла, мысленно рядила себя в латы. Ничего не получалось». И она совершенно справедливо решила ограничиться только фразой. Вот заходит она в морской барашек. Это был единственный притон, который она видела изнутри. И говорит «Ой, прибьют же!» Пэлли испуганно втянула голову в плечи. Вот, Нернис наставительно поднял палец. Вся воинственность у этих дев продолжается до первой драки. А какая может быть драка, если дева благородная? ни На страже чести и неприкосновенности стоит ее дом, но наивные девы полагают, что боятся именно их, а вовсе не гнева достойных родственников. Если же в семье не принято воспитывать дитя под затыльниками или как-нибудь еще в этом духе, то девы вырастают в таких вот воительниц и попадают в очень неприятные ситуации, что мы и можем наблюдать. Это называется «запущенный случай». Дэр, ты меня слушал?» «Да-да». Дайрес как раз дочитывал письмо что это же наверное любовные письма она вероятно сбежал из дома от несчастной любви как же дайрос ухмыльнулся откуда я могу узнать кто она и как ее зовут как не из бумаг кстати полутемный кивнул на спящую девицу познакомьтесь достойная Вайолла. из дома она не сбежала а уехала и это не ее письма это письма ее жениха к ее отцу так что деву дома не ждут Ее уже давно ждет обещанный жених, обещанный очень и очень давно, бывший рыцарь, а ныне Нофер Руалон, который, как я понял из этого письма, служил когда-то с ее отцом. Так что наша воительница Вайолла с полным осознанием долга в таком вот наряде отправилась к своему суженому. Договор между Ноферами, понимаешь, да? Ха, не заблудись она в степи, через четыре дня старый служака увидел бы на горизонте латунной груди своей невесты в лучах рассвета. Теперь же ему придется удовольствоваться невестой в штанах и на лошаке, если, конечно, к этому времени она сможет вылезти из телеги и сесть на это отвратительное порождение ослицы и жеребца. Да и если, как ты обещаешь, она излечится от своей тяги повоевать. Дайр, ты благороден, ты прекрасен. «Я знал, что никакие важные планы не заставят тебя бросить на дороге беспомощное существо. Никакие загадки не будут для тебя столь важны, чтобы Неррио. Хватит. Довольно. А то Пэлли меня сейчас расцелуют от избытка чувств». Дайрос помахал в воздухе листом бумаги. «Вот благодаря этому планы не только не надо будет менять. Наоборот. Совсем наоборот. Ты хочешь эту деву в лес?» «Это слишком грубый способ лечения – подвергать воительницу действительной опасности». «Ничуть. Помнишь, ты говорил про Создателя, который нам подскажет решение проблемы с Дрэштом, телегой и местом, в котором нас может подождать Пелли? Вот Создатель не стал дожидаться утра. Руалон, понимаешь?» «Нернис Сник». «Понятно. Дайрос вовсе не собирался проявить свое темное благородство». «Скорее всего, владения Нофера в местности Руалон находились недалеко от Дрешта. «Нерью, не надо на меня из-под лобья смотреть. Я не виноват, что Ноферат, ее жениха, недалеко от Дрешта, Чуть в стороне. Не виноват же». Дайрос развернул второе письмо. «Ну, не виноват, конечно. Но зачем дальше-то читать? И на каком основании мы станем просить достойного Нофера приютить Пелли, пока нас не будет? Это как-то... Это будет как нельзя кстати». «Мы же спасем и привезем ему невесту. Ну или тело невесты». Дайрос увернулся. «Оказалось, что воительницей может быть не только латунная дева с секирой, но и Пелли с кожаной сумкой. Хорошо, хорошо. Живой, только живой. Послушайте же!» Дайрос прекратил бегать вокруг костра, перепрыгивая через так кстати, лежащую на пути Вайолу. Но не я же сюда эту воительницу заманил!» Нерри, стой в такой гордой позе, когда твоего брата хотят убить переметной сумой. Вот, так даже лучше. Сядем и поговорим. Итак, Руалон расположен в шести днях пути от Дрешта. Это без учета того, что нам надо будет свернуть с дороги и пройти еще два дня к югу. То есть два дня до Руалона от развилки. И не менее двух дней обратно до дороги. Но это если мы не раздобудем, не купим верховых лошадей. А мы купим. У Нофера Руалона и купим. Да, я, может, тебе и кажусь наивным, как цветок Сиори, но мне кажется, что ты рассчитываешь на щедрость Нофера, который даст нам лошадей даром». Нернис гневно засверкал зелеными очами из-под подрисованных бровей. «Неррио, не намекай Пеле, что меня можно еще раз попытаться ударить этим грязным кожаным мешком. Мы понятия не имеем, кто он такой, этот Нофер. Ему лет-то уже за пятьдесят. Живет себе спокойно, а мы ему вот это». Дайрис указал на Вайолу. «Девка! Воительница!» Интонации Сураада заставили всхрапнуть лошака, а Пелли и Нерниса отсесть от злобного дяди подальше. «Ага? Не нравится? А вы как хотели. Выбирайте. Или мы расстаемся с этой невестой у дороги на Руалон и дальше путешествуем бородатыми, а Пелли оставляем в Дреште. Или мы любезно попросим Нофера приютить нашу спасительницу на недолгий срок». Снимаем эти тряпки и дальше отправляемся верхом и в своем естественном обличье. Мы можем догнать и перегнать плащеносцев, которые за это время уйдут вперед. Вот уж двух эльфов без телеги они ни в чем не заподозрят. Это же такая удача. Следы телеги и лошака на дороге вполне могут рассказать подозрительным людям, что дядя, невеста и работник увязались за каким-нибудь крестьянином в сторону. Скотину подешевле покупать. И вот это тоже загадка. Нернис совершенно не ожидал такого поворота в размышлениях. Его полутемный брат во всем видел загадки. Или загадки видели его издалека и приходили сами. Пэлли тоже не поняла, на каком месте мысль Дайроса унеслась в скач и в сторону. «Загадка в чем? Где скотину подешевле покупать?» «Как раз в самой скотине и загадка, но не в покупке. Нернис, скажи, мы с тобой каких лошадей покупать будем?» «Не знаю. Это ты у нас специалист по коровам, по хрякам, по лошадям, наверное, тоже. По мне, смирную, чтобы не кусалась. Я с ними не очень. На них тоже». Нернис все-таки покраснел. Уже ночь, а он только и делает, что рассказывает, чего он еще не может или не умеет. «Нет, дело не в этом. Ты представь себе лошадь. Ну ладно, представь, что я купил для тебя лошака, Пелли. Брось сумку, брось. Я не буду покупать для Нерниса лошака». «А теперь посмотрите туда». Дайрос воспользовался тем, что и Пелли, и Нернис повернулись к лошаку, на которого он указывал, и выхватил у девицы сумку. «Я потом отдам. Возмущение Пелли мне понятно. Оно наглядно доказывает, насколько несовместимы два таких понятия, как благородство и лошак. Нет, ну надо же, вместо того, чтобы спать, я тут вокруг костра бегаю. Поняли или нет еще? Ну хорошо, смотрите». Дайрас поднял земли шкатулку, которая была в вещах Вайоллы, открыл и продемонстрировал своим спутникам. Видите, брачные украшения. Голубые тарлы в ожерелье стоят немало. Все предназначенное для обряда новое, так что достойная воёлла не принадлежит к обедневшему роду. Для свадьбы, смотрите, кроме обязательного набора украшений, есть еще височные подвески и два дорогих кольца – а он сыпал драгоценности обратно в шкатулку и захлопнул ее. дева совсем не бедна. Ну, допустим, она странно воспитана. Но лошадь-то при таком достатке и тягих подвигам вполне могла выбрать приличную. Нерью, скажи мне, как специалист, какую лошадь выбрала бы неупокоенная воительница? Неуспокоенная, а не неупокоенная. Ну, Нернис покосился на красака, который стоял на вершине холма. Скорее всего, большую и мощную, Как крысак, только породистую, да, определенно, что-нибудь редкостно большое, такое, чтобы вызывать удивление у окружающих, производить впечатление и вызывать восхищение – это одна из целей воительниц, и, конечно, черную, как элемент устрашения. Правильно мыслишь, специалист, но это еще не все, девица не знала отказа ни в какой своей сумасбродной надобности. Эти жуткие доспехи, да еще с такими вызывающими формами, ей кто-то все-таки сделал. Не сама же она тазы, кувшины и рукомойники тянула и клепала. Кстати, неплохая работа. Я не имею в виду этот дикий нагрудник как таковой. Чем мягче металл, тем больше вмятин оставит на нем новичок. Никогда не видел первый таз ученика Медника. Нет, обычно это предмет непонятной формы, который попал под камнепад, а тут все выглажено, равномерно проклепано. «Делал какой-нибудь кузнец по ее заказу, а штаны – это же ее штаны, и рубахи тоже, дорогие, прекрасно сшитые, только эти мужские рубахи скроены под женскую грудь, и при этом у нашей воительницы лошак». Все трое посмотрели на мирно спящий предмет обсуждения. Воительница похрапывала. Очень и очень объемная грудь колыхалась, обтянутая специальной рубахой. «Кстати, надо переодеть девицу». «Хватит с нас и того, что попоны в... пахнут слишком сильно. Я соберу ее вещи, а Пелли... Пелли, справишься?» Дайрос с сомнением посмотрел на Пелли, на могучую воительницу и опять на Пелли. «И спать придется на наших плащах, а воительницу положить в телегу. Да, не золото, конечно, но красоку теперь тоже придется тяжело». Пока Дайрос и Нерни готовили ложе в телеге, Пелли попыталась выполнить тяжкое поручение. Благо, у нее уже был опыт по раздеванию бесчувственного тела. Но после расшнуровывания ворота дело встало. Стащить рубашку с такой упитанной девы оказалось невозможно. Ее даже на бок перевалить было трудно. Кажется, у Пелли проблемы. Дайрос вернулся и подкинул сучьи в костер. Ну и что будем делать? Так положим или сами? Нерни с сомнением посмотрел на брата. Потом на деву. Потом на Пэлли. Потом почувствовал, как щеки запылали жаром. Стоило ему только представить процесс. А что будет, если дева очнется, лучше не представлять. «Нерью, я буду ее держать, а вы с Пелли стягивать рубаху и штаны. Я буду сзади, а ты закроешь глаза». Одобрение плана Дайрос не ждал. Он просто приподнял девицу за плечи и подставил ей колено под спину. Голова Вайоллы бессильно свесилась. Тело стало заваливаться в бок. Пришлось подхватить за подмышки. «Давайте, Нернис, что ты стоишь? Пэлли? если воительница завтра не только очнется, но и вспомнит, во что она была одета, скажешь ей, что переодевание – твоя работа, а мы с Нерью сидели в это время в телеге». «Ох, она поверит?» Пэлли? если бы она сама обладала формами этой воительницы, ни за что бы не поверила». «Поверит». Нернис смотрел на огонь, одновременно пытаясь тащить с Девы рубаху вслепую. «Все воительницы...» В конечном счете мечтают о большой и прекрасной любви и грезят о том, чтобы некий рыцарь носил их на руках. Они в душе нежные и хрупкие. Это для них нормально представлять, как от одного их удара грозный воин летит спиной вперед, сшибая мебель и считать себя при этом изящными. Поверят. Ой, Пелли, я и руку в рукав уже просунул, а вот это заправьте внутрь сами. Нернис держал руки Вайоллы вытянутыми вытянутыми вверх а Пелли спереди и Дайра сзади натягивали рубаху на могучее тело воительницы. Картину втроем на одни штаны созерцали только Пелли и любопытный лошак. Два эльфа стояли, любуясь на звезды, и обсуждали проблему с нехваткой воды. Каждый из них крепко сжимал за щиколотку, спящую почти вниз головой девицу. Пелли управилась быстро. Нернис хотел было донести Вайолу до телеги сам, но покраснел – на сей раз от натуги, и передоверил груз своему внутренне сильному брату. Ночь уже давно перевалила за середину, они только собрались спать, и выспаться завтра в телеге никто не сможет. В длину неуспокоенная воительница занимала половину телеги, зато в ширину – всю. А Пелли так надеялась, что завтра, как только Нернис отправится поспать в телегу, она позевает, позевает и присоединится к нему. Пришлось довольствоваться его плащом, хотя это и был на самом деле старый плащ Дайроса. На холме мирно топтался крысак. Лошак хрустел кустарником. Из телеги доносились всхрапывания благородной девы в неблагородных штанах, а у костра тихо перешептывались два, если закрыть глаза, то эльфа. Впереди еще столько дней, свадьба Нофера, Засыпающей Пелли привиделся лошак, украшенный цветами и красными лентами, и она сама летит на крысаке по гладкому бесконечному полю, а в руке у нее сверкает огромный меч, которым надо разрубить предел, чтобы спасти Нерниса, а крысак остановился как вкопанный и жует траву, она бьет его по крупу грязной рубахой, но воды нет. Все-таки я был не совсем прав. Дайрс задумчиво жевал травинку. В чем? «Когда мы переодевали достойную Вайоллу, я как раз брал ее за плечи и за руки. Так вот, она не такая пышная, как кажется. Если бы меня попросили определить на ощупь, кому может принадлежать такая рука, я бы сказал, что парень точно был молотобойцем. А, ну, когда мы держали эту деву за ноги, икры мне тоже показались очень крепкими». «Имел возможность удивиться, когда Пелли натягивала штанину на мою ногу. То есть, ну ты понял, на чью ногу. Так вот, икры, я бы сказал, каменные. Ну, крепость ног еще можно объяснить. Они и весь вес носят. Если такая дева любит пешие прогулки, то ноги у нее будут на зависть водоносом. Но руки... Вот очнется завтра твоя загадка, расспросишь. спросишь. хитро прищурился. Только интересно как?» Мы тут вас ощупали, и у нас вопрос. Иди спать, Нерью. Красака перетруждать не стоит. Так что кто-то завтра поедет на лошаке. Догадайся, кто. Правильно, тот, кто будет искать нам воду. И не надо так пыхтеть. Твоя защитница уже спит, а бегать вокруг костра я от тебя не буду. Иди, ложись, Пелли, за спину, а то она к утру спину застудит. Лицом к костру легла. Иди. Нернис спорить не стал. На этой каменистой проплешине было не так много островков травы, чтобы соблюдать приличие и думать, кто и как тебя неправильно поймет. После совместного одевания бесчувственной девы в мужские штаны приличие уже давно отправились спать и не обращали внимания на благородного Аль-Арверя, а еще так теплее. Сквозь сон Нернис еще какое-то время различал ночные звуки. Лошак хрумкает, доедает костер, конечно, ему же пить хочется». Красак наконец дотянулся до Луны и облизывает холодная. Мама обнимает и утешает, а он сегодня опять швырялся камнями. Он не хотел, но испортил золотые доспехи великана. Великан Альдамрель с ведром на голове пытался его поймать, но не смог. Отец что-то доказывал Дайрусу, а Дайрус осыпал его тарлами из маленькой шкатулки. Элэрме учила красака танцевать, а ее лошади смеялись. Дайрус сидел и думал как же все-таки можно попасть за предел? Или те люди просто нашли клад? Кто-то спрятал камни в лесу, а потом вернулся в синие города. Так там и остался невероятно. И что делать, если воды рядом нет? Или есть, но глубоко? Разве позволят эти двое? Ну надо же. Согрелись называется. Пригрелись. Ладно, может к утру расползутся в стороны. Позволят ли они прикончить лошака, на которого воды уж точно не хватит? Или сейчас, пока все спят, Проколоть ему вену на ноге, мало ли обо что он мог пораниться, или мышь вампир куснула. Полутемный сквозь дрему мысленно беседовал с лошаком. Да, я злой, когда надо. Ешь свой куст, нечего на меня таращиться, а то подумаю, что ты очень умный, тогда тебе точно конец. Так что надейся на моего брата. У меня есть брат, вот так вот. И если он найдет тебе воду, мерзкое животное, то можешь и дальше орать по ночам. Крысак шумно вздохнул. Его-то точно не прирежут.